Работа, Он летает самолет, У пилота есть забота Если вдруг пилот уснёт Потому когда приятель Ты надумаешь летать Не забудь, что ты летатель И если в кабине.